Глава 10. Понедельник лишний раз доказал, что он лёгким не бывает. Поскольку вчера я весь день провела за учебниками и рефератом, мучаясь от похмелья, состояние было далёким от бодрости. Чтобы не проспать, пришлось собрать всю свою волю в кулак. Однако завтрак с замедленными полусонными сборами я всё же пропустила. Сразу поплелась на занятие по имущественному праву, прихватив с собой с таким трудом написанный реферат. Сбодрилась я только при виде мрачной Дейдры, которая за эти пару дней, похоже, спала на насладилась сплетнями о самой себе. Удивлению профессора Ильгрина, когда я сдала ему написанную работу, не было предела. Хотя, уверена, профессор был осведомлён о последних метаморфозах студентов факультета защиты, превратившихся за одну ночь из отъявленных лентяев вы не насытных поглотителей знаний. Но, видимо, не поверил и сейчас с удивлением обозревал выившийся в полном составе факультет гламурной защиты. На сегодняшнем занятии мы приступим к разбору конкретных дел, которые были рассмотрены судами, сообщил он. Как вы знаете, раньше документы делались на простой бумаге, они могли подвергнуться подделке, Они были уязвимы, но после того, как магическая энергия была заключена в полотно чистого зеркала, всё изменилось. Зеркальное полотно самый прочный и нерушимый материал. Кроме того, единожды созданный на нём документ абсолютно защищён от подделок. Конечно, это очень затратный метод хранения информации, доступный вы пока не во всех сферах жизни. Именно поэтому мы с вами преимущественно читаем бумажные книги и пишем в бумажных тетрадях. Однако вся деловая документация, начиная с договоров и кредитных карточек и заканчивая вашими студенческими, создаётся только на зеркалах. А уничтожить магическое зеркало можно только как Эльгринов вопросительно оглядел аудиторию либо в службе утилизации зеркал, либо после воздействия судьи. Отчеканил один из парней судейского факультета. Верно, профессор Кивну. Службу утилизации мы с вами трогать не будем, а вот воздействие судей сейчас и коснёмся, так как именно на нём строится наше сегодняшнее занятие, оспаривание договоров. Итак, зеркало договора Для того, чтобы начать процесс, судья искры справедливости активирует Кань Зеркало, отключая его магическую защиту. После этого стороны начинают высказывать свои аргументы в пользу или против договора. Если аргументы за убедительны, то по окончании зеркало остаётся прежним, и договор считается устоявшим. Если же нет, зеркало уничтожается. а договор признается расторгнутым. Задача судьи – дать оценку высказанным аргументам, основываясь на законе и справедливости. Сегодня вы будете пытаться удержать и оспорить несколько договоров. Как вам известно, настоящее зеркало договора из хранилища доставляется только в суды или следственное управление по запросу старшего следователя – Так что для занятий по нашему спецкурсу специально были созданы точные копии нескольких реальных зеркал. Копии. Я вспомнила о практикуме Себастьяна Брока и мысленно хмыкнула. Да, профессору было далеко до верховного судьи, по приказу которого судебное дело доставили в аудиторию без каких-либо вопросов. Для начала мы рассмотрим несколько несложных договоров. Все они были предметом разбирательства в суде. По окончании вашего рассмотрения я дам информацию о том, чем закончилось реальное судебное разбирательство. Если вы уделяли достаточно внимания имущественному праву и теории имущественного процесса на первых курсах, то без труда сможете понять, существуют ли обстоятельства для признания этих договоров недействительными. Если Ох уж это если. Хотя я и старалась упорно наверстать упущенное, но чисто физически не могла за такой короткий срок выучить то, на что учебной программе было отведено 3 года. Хорошо ещё, что рассматриваемые сегодня договоры относились к теме, которую я всё-таки читала на днях. Теперь надо было просто попытаться освежить знания. Так, первая пара. Профессор заглянул в учебный визариум и вызвал одного из представителей сгломорной защиты на элитерин. С факультета судебного дела выбрали Натаниэля Норкса. Этого парня я не особо знала, но судя по бросающим им в нашу сторону высокомерным взглядам, и хорошо, что не знала. Студенты подошли к стоящему около доски небольшим кафедрм и встали друг напротив друга. По мановению руки профессора Эльгрина Из небольшой сферы, зависшей в углу аудитории, появилось зеркало и медленно подплыло к нему. Оно было очень похоже на те, которые мы видели на экскурсии в Атриуме, только отличалось более тусклым свечением. Как оказалось, это была копия зеркала договора поставки, заключённого между гильдиями города Аторм Профессор озвучил условия договора и предложил Нелли попытаться доказать недействительность договора, а Натаниэлю опровергнуть эти доводы и настаивать на том, что заключался договор в полном соответствии с законом. Обсуждение поначалу тормозилось, но затем студенты азартно вступили в игру, приводя в доказательство ссылки на нормы права. Остальные с удовольствием наблюдали за этой пикировкой. Разбор длился минут двадцать. После чего Эльгрин констатировал победу студента Норкса. Со стороны факультета судейского дела тут же донеслись радостные возгласы и пренебрежительные насмешки в нашу сторону. Мы же старались не реагировать и не показывать разочарования. Когда Натаниэль с гордым видом вернулся к судейским, а расстроенная Нелли села рядом с нами, профессор Эльгрин подвёл итог. Что ж, вы оба неплохо себя проявили. Ход ваших мыслей был абсолютно верным, а результат закономерен. Этот договор действительно не был оспорен в ходе судебного разбирательства. Приведённые основания не являлись достаточными для того, чтобы признать его недействительным. Эта информация нас, конечно, немного обнадёжила, ведь получается, мы проиграли не по собственной глупости. Однако всё равно было обидно. В следующем постановочном процессе профессор поменял нас ролями. Теперь доказывал недействительность договора студент из числа судейских, а отстаивать справедливость его заключения пытался один из защитников. Но вы. В этот раз нам тоже не повезло. Договор не устоял, довольно констатировал профессор Элгрин и поздравил судейских с очередной победой. Мы же уныло глядели, как зеркало договора разлетелось на множество осколков и растаяло. Потом, конечно, профессор опять пояснил, что ход действий обеих сторон был верным, и что результат получился закономерным. Вот только в купе с его реакцией и показательным улыбчиво-доброжелательным отношением к факультету судебного дела это вызывало некоторые подозрения. Подозрения, которые усиливались с каждым нашим проигрышем. Ещё одно дело, ещё и ещё. Мы всё делали правильно, и каждый раз проигрывали, и с каждым делом судейские ряды всё больше светились надменностью и радостью, а ряды нашей гламурной защиты всё больше мрачнели. И, похоже, подозрения в специальном формировании разборов подобным образом мучили не только меня. Защитники то и дело переглядывались, а некоторые смотрели на Ильгрина уже с откровенной враждебностью. Такое ощущение, что все дела специально подобраны таким образом, чтобы мы всегда проигрывали, не выдержав, вслух пробормотал я. Не громко, но профессор Элгрин услышал и, недобро прищурившись, обернулся ко мне. "Дела, студент Торн, подобраны таким образом, чтобы научить вас работать", холодно произнёс он. "У нас тут не спортивные соревнования. Но вы не даёте нам даже шанса выиграть". поддержал меня возмущённый Нети. Распределяете роли так, чтобы наша сторона априори была проигравшей. Вы обвиняете меня в пристрастности, студент Тунгорм. Мы не обвинители, профессор Элгрин, гордо отметил Нети. Мы просто просим справедливости. Что ж. Элгрин прищурился, а потом вдруг довольно усмехнулся. Хорошо. Задание, которое я сейчас дам, конечно, планировалось разбирать не сегодня. Но раз вы настаиваете на справедливости, он будто выплюнул это слово. Я дам вам возможность проявить себя уже сейчас. По взмаху руки профессора из сферы появилось очередное зеркало. Этот договор в своё время был рассмотрен в ходе весьма нашумевшего судебного разбирательства. сообщил он. Так что сейчас у обеих сторон будет возможность применить свои знания. Поверьте, они вам очень потребуются. Профессор окинул скептическим взглядом именно наш насупившийся факультет. Мы с ней те быстро переглянулись. Итак, в разбирательстве у нас поучаствуют студентка факультета судебского дела Микаэла Дарилл и студентка защиты Карина Торн. Я мысленно застонала. Конечно, кого бы ещё Ильгрин позвал позориться? Аудитория загудела с одной стороны подбадривающими, а с другой откровенно насмешливыми шепотками. Стараясь сохранять хотя бы внешнее спокойствие, я поднялась с места и подошла к кафедре. Расположившаяся напротив Мика одарила высокомерным взглядом, всем своим видом показывая, насколько тщетны мои попытки выиграть это дело. И тут меня охватила азартная злость. Я, Кара Торн, хаос вас всех побери на вашем факультете зазнаек. Мысленно решила я и приготовилась сражаться до конца. Мне досталась роль, так сказать, нападающей стороны, а бывшая приятельница должна была отстаивать законность договора. Пока преподаватель зачитывал условия договора поставки кристаллов накопителей, я судорожно сеялась вспомнить Недавно прочитанный закон об обороте этих самых магических кристаллов. На первый взгляд, договор не противоречил республиканскому закону, и у участвующих сторон были необходимые лицензии. После небольшого обсуждения деталей Мика уверенно стояла на том, что все требования соблюдены согласно букве закона. А вот моих доводов было явно недостаточно. Договор был составлен идеально. Но ведь не зря профессор Элгрин выбрал именно этот договор, чтобы, так сказать, поставить нас на место. Видимо, всё не так просто, как на первый взгляд. Значит, договор всё-таки реально как-то отменить. Но как? Может, дело не только в нормах республиканского закона? Я мысленно собралась, а мозг зацепился за сам предмет договора тальгроскии кристаллы из сумрачной долины. Очень редкий минерал, идеальный накопитель энергии. Добыча их производится только в трёх небольших шахтах, особо охраняемые территории Сумрачной долины. Именно поэтому количество поставляемых по одному договору кристаллов строго регламентировалось на уровне местного закона, принятого советом Сумрачной долины. Несоблюдение этого пункта автоматически вело к признанию договора недействительным. Скорее всего, гильдийские компании, заключая договор поставки, не учли или же не посчитали нужным принять во внимание местный закон, опираясь на республиканский, не содержащий подобных ограничений. Стремясь проверить догадку, я спешно сверилась с цифрами, указывающими объём поставки по договору, и действительно, превышение было на лицо. Какое счастье, что несколько дней назад я не поленилась прочитать дополнительный раздел имущественного права. где описывалась именно эта особенность оборота тальгровских кристаллов накопителей. Студент Каторн окликнул Эльгрин. У вас закончились аргументы? Нет, профессор, я уверенно улыбнулось, и глубоко вздохнув на одном дыхании выпалила. Поскольку тальгровские кристаллы накопителей являются особо ценным видом кристаллов, правом на установление квот их добычи и реализации наделён Совет сумрачной долины. Следовательно, все договоры поставки таких кристаллов накопителей должны заключаться в соответствии с республиканским законом об обороте кристаллов накопителей и законом о квотах Сумрачной долины. Стороны договора это положения не учли. В договоре указан объём поставки, существенно превышающий допустимое количество кристаллов, поставляемых по одному договору. Учитывая всё вышеизложенное, Договор безусловно является недействительным. Что ж, поздравляю, студент Которн, с некоторой заминкой произнёс профессор. Вы только что выиграли своё первое дело. С советом Сумрачной долины договор поставки был оспорен, и гильдия пыталась отстоять его во всех инстанциях, и даже обращалась с иском об отмене самого закона Сумрачной долины к верховному судье Данинкину. но безрезультатно, а шума и криков об ущемлении права на свободную торговлю было много. И как только профессор произнес последние слова, зеркало загудело, завибрировало, а затем разлетелось на мелкие кусочки. Я, как и вся аудитория, завороженно смотрела на искрящиеся и тающие осколки. Не в силах сдержать счастливой улыбки, я бросила взгляд на перекошенное от злобы лицо Микаэлы, а потом и на других студентов факультета судебского дела, застывших памятниками скорби. Понцовая Мик рванула на своё место, и только после этого я прошла к своему, пожимая руки счастливым однокурсникам. Профессор, а как проигравшая сторона обращалась в суд, если зеркало был разбит ещё после суда первой инстанции? робко уточнил Виктор. «Видимо, вы еще не дочитали учебник до этого раздела. Информация, заключенная в зеркале, сохраняется в специальных ячейках республиканского архива», пояснил Эльгрин. Потом взглянул на часы и сообщил. «На сегодня наше занятие окончено, всем спасибо». Едва Эльгрин, а вслед за ним и молчаливые студенты факультета судебного дела покинули аудиторию, Мы дали волю радости. Ура! Да здравствует великолепная Кара! Кричали однокурсники, подбрасывая искрящиеся в солнечных лучах шапочки. Да и я сама после такой победы сияла не намного слабее. Все мысли были настолько заняты воспоминаниями о поражении Микки, что на паре по истории защиты профессора Келфри я слушала вполуха. Радость бурлила во мне словно игристое вино. Кстати, а почему бы не отметить с друзьями это событие? Пришла в голову светлая мысль. В магазинах Золотой галереи огромный выбор чудесных напитков, того же игристого, к примеру, включая и весьма дорогой ситрийский маот. Думаю, он вполне подойдёт для того, чтобы отметить своё первое выигранное дело. А на закуску можно прикупить самых вкусных сладостей из лучшей кондитерской. И пусть эти посиделки пройдут не так шикарно, как те вечеринки, которые я раньше устраивала. Зато в гостях будут искренние люди, а не шипящие двуличные змеи. Всю оставшуюся часть лекции я пыталась решить, как быстро добраться до магазинов и вернуться обратно. Вызвать флайвер отца сейчас нереально. Он наверняка начнет допытываться, зачем мне во время учебной недели потребовались магазины. А узнав о выпивке, только отругает. Попросить помочь Никки? Это, пожалуй, единственный вариант. Но в ближайшее время воспользоваться им не получится. У неё впереди ещё несколько пар. Хмм, похоже, придётся ждать. А так не терпится. На обед я шла, кусая губы и прикидывая, не удастся ли соблазнить Ники ради подготовки посиделок прогулять хотя бы последнюю пару. Однако мне сегодня, похоже, улыбалась сама судьба. Едва мы уселись за стол, как Сайрус сообщил, что отец наконец-то организовал доставку в академию его флайвера. Неделю ждал. Радостно потирал руки Обратей. Неделю. Сегодня утром привезли. И я поняла: это мой шанс. Сай, миленький, будь другом, одолжи его мне на пару часов. Я умоляюще вцепилась в руку парня. Зачем? Удивился тот. Да в золотой галерее изгоняю. Хочу победу сегодняшнюю отметить, затраторила я. Тут ведь не очень далеко. Я быстро туда и обратно. У вас как раз занятия кончатся, а я уже буду здесь и сразу праздновать пойдём, а? Сай скептически прищурился и уточнил. А у тебя есть допуск к вождению? Есть, не переживай, не колеблясь соврала я. В конце концов, в Флайерта я водить умела. И топуск у меня действительно был когда-то, вплоть до момента моего сна кшибательного заезда в поместье, после которого отец его аннулировал и запретил даже думать о личном транспорте. Но это ведь единичный случай, подумаешь. Обещаю, даже пылинке не позволено на него сесть. Я сделала молящие глаза и доброе сердце Саи не выдержало. Со вздохом парень протянул мне зеркальную полоску-ключ, подтверждающую права на флайвер. «Смотри, чтоб не единой царапины!» «И чтобы через два часа была в академии!» «Ты мой спаситель!» Я чмокнула Саев в щеку и, даже не закончив обед, вылетела из столовой. До города я действительно добралась быстро. Летела осторожно, стараясь не нарушать правила и не попадаться в поле зрения визариума в дорожной страже. Однако на подлёте к Золотой галерее меня ожидал неприятный сюрприз в виде большого скопления приземляющихся и отбывающих флайверов, как назло, собравшихся в этот час в популярном для шопинга месте. К тому же, въезд на стоянку был практически перекрыт двумя широкими флитверами, которые никак не могли разминуться в узком коридоре приземления. Передо мной на посадку уже скопилась изрядная очередь. Я посмотрела на часы и занервничала. Если протяну, то не успею вернуть Флайверсаю в срок, но не разворачиваться же обратно. Внезапно мне на глаза попалось чудесное парковочное место, находившееся в коридоре спецдопуска. Ну и что, мелькнула мысль. Вряд ли в ближайшие минут 10 тут появится VIP-персона, а я быстро до магазина и обратно. Чтобы занять его, всего-то и требовалось поднырнуть под энергетическим ограждением коридора. Резко развернуться флайвер и, крутнувшись, аккуратно вписаться на свободное посадочное место. Этот манёвр я неоднократно выполняла на курсах управления флайвером и была уверена в себе. Нажав на педаль, я попыталась разогнаться, однако сработала система предупреждения о возможном столкновении, и флайвер автоматически замедлился. Вот ведь Не колеблясь, я нажала кнопку отключения системы и, заложив крутой вираж, нырнула под энергетические ограждения коридора. После чего резко дернула руль вправо, стабилизировала флайвер и, пикируя как коршун, устремилась на свободное место. Все шло идеально. Ровно до того момента, как прямо подо мной из коридора спецдопуска возник длинный черный флайвер, аналогичный тем, на которых перемещался отец, и начал вертикальное снижение. На выбранное мной место я ударила по тормозам и попыталась уйти в бок, но было поздно. Так и не вышедший из пике Флайер, с визгом подлетел к только что приземлившейся машине и с грохотом впечатался в заднюю пассажирскую дверь. От удара мой Флайер отбросило на несколько метров, а чёрного исполина притиснуло к витрине магазина. Вокруг послышались встревоженные крики и вой сирены. Из магазина высыпали перепуганные и шокированные люди. Тут же на ближайшей стене активировался визариум дорожной стражи, охватывая всё вокруг свечением сканирующего заклинания. Я перепуганно застыла. Влипла. М мелькнула паническая мысль. Внезапно повреждённая дверь протараненного мной флайвера буквально отлетела под ударом чьей-то ноги, и на площадку выпрыгнул Себастьян Брок. Это что же? Я, получается, чуть верховного судью не покалечила. О, небеса, и хранительница, спасите! Откуда вообще он тут взялся? Меня прошиб холодный пот, а сердце застучало как сумасшедшее. Не отрывая взгляда, я наблюдала, как Себастьян Брок, сжав кулаки, широким шагом направляется к моему флаверу. Я обычно ледяное лицо его В этот миг совсем далеко от привычного спокойствия. Подойдя, Себастьян обратил пылающий гневом взгляд на лобовое стекло и... в изумлении уставился на меня. «Кара!» Я сглотнула. В это же время из визариума дорожной стражи зазвучал металлический голос, зачитывая обработанные после сканирования данные. Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее столкновение. Жертв нет, пострадавших нет. Вред причинён транспортному средству, принадлежащему Себастьяну Алистеру Броку. Причинитель вреда Карина Анабелла Торн. Допуск на управление отсутствует. Причина аварии нарушение правил приземления. Вылет за границу коридора полётов, проникновение в коридор специального допуска. «Отключение системы предупреждения о столкновении». Каждое обвинение, раздававшееся из визариума, заставляло меня все сильнее съеживаться. Но больше всего по нервам ударило, когда выслушавший список моих прегрешений Себастьян прорычал. «Кара, немедленно выходи из машины». Я отрицательно покачала головой, вцепившись в дверь, как в спасательный круг. «Выходи из флайвера», я сказал. «Кара, немедленно выходи из машины». «Иначе выбью эту хаосовую дверь и сам вытащу тебя», — рявкнул он. «И ведь реально выбьет. Сила у верховного судьи сумасшедшая, это всем известно. Но и сама открыть я не могла физически. Слишком уж страшно было. Сейчас этот мужчина с пылающим нереальным белым светом взглядом казался опаснее всего на свете. Аварийный портал. Активируй, если будет угрожать опасность». Внезапно вспомнились в голове спасительные слова. Не теряя ни секунды, я выхватила из сумочки маленькую сферу и раздавила её как раз в тот момент, когда злющий Себастьян всё-таки осуществил свою угрозу и выдрал дверь Флайвера. С пронзительным визгом я рухнула в провал портала, сопровождаемая криком верховного судьи: "Кара!" "Хвала небесам!" Схватить меня он не успел.